Наверх в детскую его тащили вдвоем, кухарка и горничная. После этого случая стало ясно, что не сегодня-завтра разоблачение не миновать. Однажды, вернувшись из лаборатории, Рэтвуд застал свою несчастную жену за чтением увлекательнейшего журнала «Могущественный атом». Она тотчас отшвырнула журнал, кинулась к мужу и разразилась слезами. — Скажи, что ты сделал с ребенком! — рыдала она у него на груди. — Что ты с ним сделал? Редфуд обнял ее и повел к дивану. Надо было как-то оправдываться. — Не волнуйся, дорогая, — приговаривал он. — Не волнуйся, ты немного переутомилась. Просто коляска была дрянная, и я уже заказал для него крепкое кресло на колесах, и завтра... Миссис Редфуд подняла на мужа заплаканные глаза. — Кресло на колесах?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 «Что ты сделал с нашим ребенком?» «А что тебя беспокоит?» «Он такой огромный! Он просто чудовище!» «Чепуха! Складный, крепкий ребенок!» «Что тебя тревожит?» «Посмотри, какой он громадный!» «Ну и что ж? а ты посмотри, сколько кругом жалких недоростков!» «Прекрасный ребенок! Другого такого поискать!» «Слишком прекрасный!» — возразила миссис Редвуд. «Так будет недолго!» — успокоил муж. «Это только начало такое бурное!»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 Лучше бы ей умереть, раз у нее такой ребенок. И лучше бы ребенку умереть, и пускай все на свете умрут. И зачем, зачем она вышла замуж за Ретвуда, И вообще, зачем только женщины выходят замуж?» Потом она немного притихла и удалилась к себе, и просидела три дня в заперти, питаясь одним куриным бульоном. Рэтвуд пытался ее урезонить, но она только рыдала, швыряла на пол подушки и рвала на себе волосы.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 «Уже взрослые ботинки носит, и гулять его возят в этой ужасной машине, и она воняет бензином! Я никогда не смогу его любить!» — рыдала она, — «никогда! Это уж чересчур! Какая я ему мать!» Наконец ее все-таки уговорили пойти в детскую, где Эдвард Монсон Ретвуд, Пантагрюэлем его прозвали позднее,